Как положено, я снова отправляюсь в предродовое уединение, но на этот раз делаю это как можно позже. Генрих клянется, что будет мне верен, что он мой целиком душой и телом. Я дотягиваю до самого празднества. Выпиваю со своей свитой вина с пряностями, желаю всем веселого Рождества, они же в ответ желают мне благополучно разрешиться от бремени, и только тогда удаляюсь в свою опочивальню. Сказать по правде мне ничуть не жаль пропустить празднество с их танцами и обильными возлияниями. Я устала. Это дитя носить нелегко. Встаю и ложусь с солнцем, просыпаюсь не раньше девяти утра и укладываюсь в пять пополудни. Много молюсь о легких родах. И о здоровье ребенка, который бьется в моей утробе. Генрих навещает меня почти каждый день. Королевская книга диктует королеве перед родами абсолютную изоляцию. Но королевскую книгу писала бабушка Генриха, так что я смею предложить, чтобы мы поступали как сочтем нужным. Не хватало еще, чтобы она командовала мною из гроба. А кроме того, если говорить прямо. Я не хочу надолго оставлять Генриха без присмотра. В канун Нового года он ужинает со мной, прежде чем отправиться на пир, и приносит мне рубины в подарок огромные, как те, что привез когда-то из странствий Христофор Колумб. Я прикладываю ожерелье к своей пухлой белой груди и с удовольствием замечаю, как туманится желанием взгляд моего молодого супруга. Теперь уже недолго. С улыбкой говорю я, намекая, что знаю, о чем он думает. «Родишь?» Я отправлюсь в Альсингам, а когда вернусь, устроим Кристины. «А потом, полагаю, ты захочешь еще одного ребенка. С наигранно утомленным видом шучу я. Еще бы!» — хохочет он. Он целует меня на ночь, желает счастливого Нового года. Потайной тайной дверцей уходит в свои комнаты, а оттуда на пир. Я велю принести мне горячей воды, которую продолжаю пить по совету Мавра. А потом сажусь перед камином и шью крошечное платьице для моего малыша. А Мария де Салинос, между тем, читает мне вслух по-испански. Внезапно мой живот будто переворачивается — а сама я стремительно лечу с огромной высоты. Боль такая ужасная, до того не похожая на то, что я испытывала раньше, что шитье валится у меня из рук, я цепляюсь за ручки кресла и вскрикиваю, не в силах вымолвить слово. Сразу ясно, что начались роды. А я-то боялась, что не сумею понять, когда это начнется. Меня переполняет радость и священный ужас — Я знаю, что дитя просится наружу, что я молода и что все будет прекрасно. Тут же поднимается суматоха. Миледи-матушка-короля в своей королевской книге постановила, чтобы роды проходили строго по расписанию, размеренно и спокойно. К примеру, для ребенка должна быть приготовлена колыбель, а для роженицы две кровати, одна, чтобы в ней рожать, а вторая, чтобы... потом отдыхать. Однако в реальной жизни сразу начинается беготня, шум, все бегают, как заполошные куры в загоне. Срочно вызвали повитух, которые отправились праздновать Новый год, держа между собой пари, что не понадобится в канун Нового года. Одна из них успела хорошенько выпить, и Мария прогоняет ее из комнаты, пока она что-нибудь не разбила. Лекаря никак не удается найти, и по всему дворцу бегают пожи, пытаясь его отыскать. Полное спокойствие духа сохраняют только трое — леди Маргарет Пол, Мария де Салинос и я. Мария, потому что она спокойна по природе. Леди Маргарет, потому что полна уверенности в благополучном исходе, а я, потому что чувствую. Ничто не остановит этого ребенка от появления на свет — Так что можно держать веревку в одной руке, реликварий святой девы в другой, остановить взгляд на маленьком алтаре, устроенном в углу комнаты, и молить святую Маргариту Антиохийскую о скором разрешении от бремени и здоровом младенце.